ГЛАВА ШЕСТАЯ Вопреки всем ожиданиям, столица королевства Дании и Норс Норсхольма встретила гостей летним теплом, клумбами с разноцветными петуниями и несущейся отовсюду музыкой. «Здесь какой-то праздник?» — спросила мадам Бертелло, пытаясь смотреть сразу во все стороны. «Понятия не имею». Командор искала взглядом встречающих. «Обычно тут куда холоднее, так что могут и просто радоваться по поводу хорошей погоды». «Ага, вон там юный Снурстон, ученик в гильдии артефакторов». «Добрый день, госпожа Командер», — гном низко поклонился. «Не ученик, уже даже не подмастерье, а мастер». «Вот как! Молодец, Рольф! Ну, веди». Снурстон подвел их к роскошному экипажу последней модели, ярко-красному «Даймлеру-712», распахнул заднюю дверцу и помог дамам устроиться. Сам сел напротив и улыбнулся. «Вижу, вас заинтересовал наш сегодняшний праздник?» «Да. Скажите, по какому поводу музыка, флаги?» — спросила София. «Вечером еще и салют будет». У его величества, короля Ингвара, родился первый внук, сын принца Хольгерда и принцессы Александры, так что народ празднует. — Наши поздравления, — кивнула Лавиния. — Слушайте, Рольф, но повсюду толпы. Мы же будем добираться до гильдии тьма знает сколько времени. — Толпы, — серьезно кивнул Снурстон. Но обратите внимание, они очень законопослушные. Никто не позволяет себе даже ступить на мостовую, разве что по переходу. Так что двадцать минут на дорогу — это все, как и всегда. Мадам Бертелло жадно глядела в окно экипажа. Давным-давно, с тех самых пор, как она перестала быть магом и решила, что никому уже не нужна, она не бывала нигде дальше Арле. Да и в те времена, когда дорога магмедика приводила ее в чужие страны, Не доводилось бывать на севере. Все больше там, где жарко и эпидемии вспыхивают, словно сухая бумага. А здесь все другое. Незнакомое. Могучие широколиственные деревья, холодная серая вода, дома. Одни разноцветные, словно пряничные. У других белые стены расчерчены черными рейками, как детали какой-то игры. Экипаж остановился возле здания, похожего на жилой дом из сказки, только увеличенный во много раз. Ей представилось вдруг, что сейчас оттуда выйдет великан, разломает ручищами хрупкий экипаж, вытащит людей и гномов, словно ядрышки из ореховой скорлупы, и съест, особо даже не разглядывая. Тряхнув головой, она постаралась изгнать из головы эти мысли и посмотрела на госпожу Редфилд ободряюще улыбнулась. «Идемте. Уважаемый мастер Снурстон нас проводит в кабинет главе гильдии, Рольф». «Нет, госпожа командер. Мастер Вандер Гакль велел идти в его личную мастерскую». «Вот как?» — Лавинья подняла бровь. «То есть он уже что-то нашел?» Подмастерье ничего не ответил, но скорчил такую гримасу, что по его виснущему лицу сразу стало понятно — гостей ждет много интересного. Личная мастерская главы гильдии артефакторов располагалась на верхнем шестом этаже здания и занимала его целиком. Здесь были огромный зал со столами и разного рода инструментами, две лаборатории за стеклянными стенами — О которых Снурстон с гордостью сказал: Пули не прошибешь, артефактное стекло. Венецианцы варили. Кладовые еще какие-то помещения. Однако Рольф провел их мимо всего этого великолепия в кабинет мастера Вандер Гакля, большую комнату с угловым окном, откуда открывался прекрасный вид на христианию. Мастер посмотрел на Снурстона, тот понятливо кивнул и испарился. Впрочем, не навсегда. Через минуту дверь снова распахнулась, и в комнату вплыл огромный поднос, уставленный самой разной снетью. Рыжей головы Рольфа за этим подносом видно не было. — Поставь вон туда, на столик, и иди работать, — сказал мастер сурово. — Хорус, мы сыты лавине едва сдерживала смех. Знать ничего не хочу. Вы сыты, а я работаю с утра. Еще крошки хлеба во рту не имел. Так что садитесь и пейте кофе. Потом будем говорить. Покосившись на госпожу Редфилд, София села в кресло, сложила руки на коленях и приготовила ждать. Гном тем временем поднес губам чашку, потом резко отставил ее в сторону и вздохнул. Значит, так, сказал он, конечно. «С сегодняшнего утра мы не все успели сделать, но кое-что да Во-первых, мы начали проверку воздействия данного амулета на здоровое сердце». «Святая Бригита, на живом существе?» Не сдержавшись, воскликнула мадам Бертелло. Мастер Вандер смерил смирил ее глазами. «Надеюсь, вы сейчас пошутили?» «Нет, разумеется. У нас есть некоторое количество препаратов» полностью имитирующих работу этого органа. Выращенных препаратов не беспокойтесь. Простите. Далее я поставил задачу перед разработчиками о срочном создании системы настройки каждого амулета под конкретного пользователя. Это удорожит амулет и усложнит пользование им для магов-медиков, но ничего, приспособится. Что же касается стоимости, то лично я принял решение о том, что цена останется прежней на ближайшие 10 лет и буду защищать это решение перед Советом Гильдии. «Браво!» — Вымыл Лавини и даже несколько раз сложила ладони, словно аплодируя. «Это прекрасно, но не отвечает на поставленный мною вопрос, что в стимуляторе Бейнбриджа оказало фатальные воздействия на организм здорового молодого мужчины, И кто мог им воспользоваться? Маг или обычный человек, обладающий формулой заклинания и накопителем? Каков срок воздействия? Должно ли было заклинание быть наложено на предмет заранее или есть ограничения по времени? И, кстати, какой именно предмет могли использовать? Стоп, стоп! Мастер поднял ладони, словно сдаваясь. Давай поступим так. Как я понимаю, уважаемый мадам Бертелло, маг-медик? — Да, — кивнула София в прошлом, — выгоревший маг-кардиохирург. — Печально, конечно, но разбираться в своей специальности вы, надеюсь, не разучились. Сейчас я дам вам описание и технические характеристики этой разработки, ну и помощника, чтобы разобраться, если что. Сядете в свободной комнате и поработаете, а мы с тобой обсудим твои вопросы. Добавил он, обращаясь к командору. — Годится? — Вполне. «Отлично. Снурстон Нурстон в качестве консультанта подойдет, я думаю. Он малый пронырливый и умеет думать не только по прямой, но и в бок. Все устроилось очень быстро. Появившийся подмастерье с глубоким почтением проводил Софию в небольшой кабинет, где были только два кресла и стол, на котором лежали две папки, толстая и тонкая. Еще на столе мадам Бертелло увидела прозрачную стеклянную коробку с артефактом «Графин с лимонадом» и два стакана. Удовлетворенно кивнув, она села в кресло и раскрыла тонкую папку, на картонной обложке которой было написано «Сердечный стимулятор универсальный. Разработка мастера Вурста Бейнбриджа. 2175 год». Когда мадам Бертелло сопровождающим вышла из кабинета, Лавиня подняла на мастера похолодевший взгляд. «А теперь скажи мне, Хорус, что ты скрыл?» Он потер нос. «Пока ничего не скрыл. Просто не стал говорить при посторонних. Я же не знаю, насколько ты доверяешь этой даме». «Процентов на восемьдесят», — подумав, ответила командор. «Вот именно, не на сто. Поэтому я не стал говорить, что в последнее время заказов на Молит Бейнбриджа у нас стало существенно меньше». «Кто-то перебежал дорогу? Или вы неосторожно заложили слишком долгий срок службы?» «Смотришь в корень!» — бледно улыбнулся Хорус. «Срок службы мы заложили нормальный. Гарантия на 20 лет. Даже первый из выпущенных стимуляторов пока не требует замены, но...» «Пару недель назад нам вернули два экземпляра стимулятора с рекламацией. И...» «И это не наше производство!» Лавиня присвистнула. Полная копия или левая разработка? Полная копия. Ну ты же сама понимаешь, у нас там заложены некоторые м, секреты, а в тех двух экземплярах этих секретных тонкостей нету. И ты подозреваешь, что убить моего человека могли с помощью такого левого амулета? Подозреваю. После нашего утреннего разговора я велел поднять все сведения по заказчикам, и там нет никого подозрительного, крупные медицинские центры, госпитали, серьезно именитые врачи. Понимаешь, это же дорогая штука, стимулятор. И учет ведется строгий, не только бухгалтерский, но и магический. Если бы где-то амулет украли, вора бы уже нашли и за ушко на солнышко вывесили. «Ну, тут бы я с тобой поспорила. Ты идеализируешь разумных существ». В любой конторе непременно найдется разява, считающий ворон вместо подотчетного оборудования, или не крупный жулик. Это оборудование по мелочи тырищей». «По мелочи!» — Хорус поднял палец. «А это уже не мелочь. Это несколько тысяч дукатов и строгая отчетность. Так что я полагаю, фатальный амулет должен быть из числа подделок». «Теория интересная». Откинувшись в кресле, Лавения прикрыла глаза. «Очень интересная теория. И куда ведет дорожка?» «Ха! Как ты думаешь, легко ли определить место производства такой подделки?» хорс не надо. Я знаю, что ты с закрытыми глазами не только место назовешь, но и школу артефактора». «Ладно. Вот именно школу. Так вот, копировщик неплох» хотя, конечно, не так хорош, как мои ученики, Хорус. Ладно, ладно. Так вот, это, это Мессалия. У них была весьма неплохая школа артефакторики. Пока там в университете преподавался комик Кекспин, и некоторые его хм, штучки я познаю сразу. Миссалия, задумчиво проговорила Лавине, очень интересно, и что случилось с этим твоим Кекспином? Умер? Здоровеханик! Поссорился с ректором, бросил все посреди учебного года и уехал в Новый Свет года два назад. Недавно письмо мне прислал, просится сюда, готов работать простым мастером. Впрочем, характер у него даже хуже моего, так что, полагаю, он и в Нувель-Орлеане не зацепился поэтому. А после него что стало с кафедрой артефакторики? Мастер Вандер пожал плечами. «Кого-то там они назначили!» Совсем неинтересного. Довели до выпуска последний курс и временно закрыли эту специальность. Ага, то есть получается такая картинка. Этот некто, занявший место Кекспина, понимал, что не тянет настоящего мастера и украл несколько интересных разработок. Вы же им давали не только образцы, но и раскладку по материалам, заклинаниям и технологии? Ну, не полную. Хорус погладил бороду. «А полная студентам не нужна», — отмахнула Славиния. «Наш некто остался без места и решил зарабатывать продажи краденого. Одно из его произведений попало в руки тому, кто хотел избавиться от Тезье». «Может быть, еще один вариант?» — перебил ее мастер. «Далеко ли от мисс Али до этой дыры, где у тебя поместье?» «Рукой подать, дорогой мой!» — команда вздохнула. «Просто-таки рукой подать. Скажи, а что ты собирался ответить Кекспину?» «Вообще говоря, я бы его, конечно, послал далеко и надолго. Не нужен мне такой характер в сплоченном коллективе. Но... но в сложившейся ситуации может и полезно будет встряхнуть моих ребятишек. Застоялись они, комфортно им, короче. Чего ты хочешь от меня?» Кекспин писал, что он уже в Дойчланде и готов в любую минуту перейти сюда. Даже личный портал и истратит. Вот и пусть тратит. Больше будет ценить. А когда перейдет, я его распрошу. Не хочется мне раньше времени запрашивать университет, что там у них с кафедры артефакторики, ни к чему мутить это болото. Да и некого там сейчас искать. Июнь, все разъехались, небось. Ладно, где то моя дама? Время к вечеру, надо место для ночевки найти. «На втором этаже твоя дама», — проворчал Хорус. «Как я понимаю, выедает мозги и снурста то чайной ложечкой». Мадам Бертеллу и в самом деле сидела в небольшой комнатке на втором этаже, обложившись документами. Она подняла на госпожу Редфилда затуманенный взор и сказала, «Мне нужно еще примерно полчаса, чтобы досмотреть отчеты» и минут двадцать, чтобы записать все, что я по этому поводу сформулировала. Лавиния посмотрела на мастера Вандер Гакля, тот кивнул. «Мы, в принципе, не поощряем работу сверх нормы, но сегодня особый случай. Сейчас без десяти пять, в шесть часов я отпущу Рольфа». Не отрываясь от бумаг, София кивнула. Следом за хорусом командор вышла в коридор и спросила, «Слушай». «А у вас есть какие-то квартиры для приезжающих артефакторов?» Все занято», — покачал головой тот. «Праздник же! Родился наследник. Кстати, и в отелях, боюсь, мест не будет». «Прямо хоть иди в королевский дворец <сих> и проси отвести комнату», — лавине прикусила ноготь. «Проблема вырисовывалась серьёзная». Она предполагала остаться на ночь в Христиании, закончить здесь все дела с гильдией и прояснить для себя медицинскую сторону проблемы. А теперь придется возвращаться в Жансон, второй за день портал. Как это еще скажется на мадам Бертелло, женщине не самого крепкого здоровья? «Вообще-то у меня в доме найдется свободная комнатка». Сказал Вандер Каккель, вдовольно любовавшись нахмуренным лыбом, госпожа Рэдфилд. Даже две найдем. И жена твоя будет нас опять кормить на убой? Ну и будет, не лопнешь. Зато она потихоньку посмотри твою мадам Бертеллу. Ты ж знаешь, моя милая отличный целитель, а уж дальше понятно будет, можно ли там что-то сделать. Я правильно понимаю, ты хотела ее показать магам медикам Правильно. «Госпожа Командер, я прошу вас и вашу спутницу быть моими гостями сегодня и далее, сколько вам потребуется». Гном церемонно склонил голову. «Мой дом открыт для вас, пока вы того желаете». «Благодарю, мастер». После ужина Милли, она же почтенная госпожа Милисента Вандер -Гакль, супруга мастера, пригласила Софию смотреть свой зимний сад с лекарственными растениями. Сам же мастер увел лавиню в кабинет, заговорщически подмигнув, разлил по хрустальным стаканам коричнево-золотой порту и вытащил из кармана трубку. В молчании они курили. На христиане временно опустилась тишина, портвейн был хорош, и после суматошного, чрезвычайно длинного дня госпожа Редфилд позволила себе расслабиться, Наконец табак догорел, она отложила трубку остывать и вытащила из пространственного кармана записки Софии, две странички, исписанные округлым четким почерком. Хорус глядел, как по мере прочтения брови лавиней поднимаются все выше, и его грызло любопытство, что же там такое написано, что могла написать эта самая не слишком здоровая выгоревшая магичка. Дочитав, командор поглядела на друга и хмыкнула. «У тебя, почтенный, даже нос вытянулся, так хочется заглянуть в этот отчет!» «Ну, хочется!» — буркнул мастер. «Наша же работа, как можно не волноваться?» «На, читай, потом обсудим». Неожиданно, весьма неожиданно. Она собралась было снова закурить, но тут в открытое окно влетел магвестник и упал ей в руки. Отложив трубку, Лавини развернула листок и снова углубилась в чтение. Письмо было от Равашаля. «Такое впечатление, что в отпуске ты работаешь больше, чем в обычные дни», писал глава службы магбезопасности. «И ладно бы, сама работаешь, так меня пытаешься припахать». «Итак, по твоим вопросам, случаи использования медицинских амулетов в преступных целях мне неизвестны, И в архиве таковых нет. Разумеется, до нас могло и не дойти, но, как ты догадываешься, это вряд ли. Досье на Свенгарда Нильсона имеется и у нас, и у следственного отдела городской стражи. Две папки, каждой толщиной в ладонь. Приедешь и посмотришь. Некому сейчас сделать для тебя краткую выжимку. Ну и насчет третьего вопроса. Нет. Честно говоря, я был удивлен, что городская стража вообще есть в этой дыре куда занесли тебя Абиона и Адиона. А уж сведения о частной жизни этой самой стражи у нас нет и быть не может, ищи сама. Я тебя знаю, ты найдешь. Ж.К.Р. Примечание. Абиона и Одиона. Абиона в римской мифологии считалась покровительницей покидающих родной дом. Адиона — помощница и подруга Абионы. Ее называли богиней безопасного возвращения. Вдвоем они хранят странствующих на протяжении всего пути, а Биона во время отъезда, а Адиона, когда они решают отправиться домой. «М-да, толку от этого было немного, но ладно», — покачала головой командор, Прорвемся. Подумав еще немного, она достала коммуникатор и вызвала Марджори. Та была в своей спальне и даже уже легла, так что Лавиния с удовольствием полюбовалась на чепчик с кружевной оборкой, служившей для убережения прически, и подумала, что ей самой надо бы подстричься, волосы отросли. «По местной страже новости есть?» «Кое-какие есть», — улыбнулась секретарша. «Появишься, расскажу, под щитом от прослушки». «Вот как интересно». А я тебя хотела отправить в лютецию к кровошалю читать досье. — Ну, если дашь портал, так я завтра с утра перейду и к ужину вернусь. Досье — дело привычное. Подумав, Лавинья кивнула. — Сделаем так. Портальный камень возьмешь в сейфе в моей спальне, он настроен на особняк, а оттуда уже перейдешь в службу в архив. Я рассчитываю здесь закончить к обеду и сразу присоединюсь к тебе. — Договорились. Марджори сладко зевнула. «А теперь спокойной ночи!» Экран погас, и командор подняла глаза на мастера Вандергакля. Тот смотрел на гостю с интересом. «Иногда мне очень любопытно, что творится у тебя в голове!» Сказал он почему-то печально. «В смысле?» «В смысле ты так торопишься, что сама себя иной раз обгоняешь?» «Что тебя толкает вперед?» Лавиния подумала и пожала плечами. «Знаешь, я не слишком сильна в части философии и психологических обоснований. Просто чаще всего я точно знаю, что конкретную работу лучше меня мало кто может выполнить, понимаешь? А найти того, кто убил моего управляющего, так и вовсе не может никто, кроме меня. Что ж тут останавливаться, надо идти. Если все будут сидеть на месте, земля вертеться перестанет». Гном расхохотался потом посерьезнел и взял в руки отложенные было листки. Итак, твой специалист по магической кардиологии считает, что наши амулеты-стимуляторы и невозможно использовать для нарушения сердечной деятельности здорового человека. И даже доказывает это выкладками, что весьма неожиданно. Поверь для меня тоже, но это означает не только то, что ты можешь быть спокоен. Да? Да, Клод Тезье был убит. Если это сделали не при помощи стимулятора Бейнбриджа, значит, мы откатились на шаг назад. Будешь требовать эксгумации тела? Слава единому, хотя бы копать не придется. Тезье захоронили в семейном склепе, но все равно радости в этом мало. К тому же я-то думал, если твоя Милли возьмется привести в порядок мадам Бертеллу, я оставлю ее здесь, а так придется просить Софию присутствовать при эксгумации. «Кстати, найдешь мне десяток амулетов против запаха?» И они заговорили о делах насущных, потому что что может быть более насущным для сыщика и службы магнезопасности и главы гильдии артефакторов, чем спор о новых разработках? Долгий день был у Софии Бертелло. Ещё в оранжерее она начала потихоньку зевать и морщиться над грядками с мятой, розмарином и рутой, Наконец, Мелисента улыбнулась и подвела Софию к скамейке под старой яблоней. «Совсем я вас заговорила?» — сказала госпожа Вандер Гакль сочувственно. «Присядьте, передохните, пока я наберу трав для чая». И отошла к грядкам Через несколько минут, когда Мелисента вернулась, мадам Бертелло уже задремала, прислонив голову к стволу яблони. Милли снова улыбнулась отложила пучок трав, потерла ладони, чтобы разогреть их, и медленно повела вдоль тела спящей женщины, обрисовывая контур. Когда две дамы вернулись в дом, София сразу извинилась и ушла спать. А хозяйка дома оставила собранные на кухне и поднялась в кабинет мужа. «Ну, что скажешь, милая?» — спросил Хорус. «Удалось посмотреть, что там с нашей гостьей?» «Удалось, удалось». Она махнула рукой и упала в кресло. Плесни-ка мне чего-нибудь покрепче, пока я рассказываю. Значит так, магию она потеряла навсегда, увы, каналы схлопнулись, и их восстановить не удастся, а вот состояние здоровья тут дела существенно лучше. Если бы у мадам Бертелло сохранилась магия, она бы и сама это увидела. Итак, больше всего ее беспокоят боли в спине и левой ноге. И позвоночная грыжа и тут нужен серьезный курс лечения». «Надолго?» — нахмурила Славиния. «Месяц-полтора. Более того, особую гимнастику я бы рекомендовала ей делать, ну, если не каждый день, то хотя бы трижды в неделю. Далее...» Мелисенте детально разобрала все, что ей удалось увидеть. «Значит, надолго?» — думала госпожа Редфилд, внимательно слушая. Получается, надеяться на Софию ее взгляд мага-кардиохирурга можно только при повторном вскрытии, а дальше нужно будет возвращать больную в лапки Милли и не беспокоить до серьезного улучшения. Ну что же, придется брать патологоанатома из маг безопасности, В конце концов, даже подозрение на незаконное использование медицинских артефактов дает мне основание для официального открытия дела. Так может и не таскать мадам Бертеллу по порталам? Но только где я сходу найду специалиста, который бы одновременно разбирался в кардиологии и в применении амулетов, то-то и оно, что придется поискать, да потом поуговаривать. А почему я так спешу? Вот это интересно. Клод уже мертв, вред нанесён, и вроде бы новых угроз нет. Что же меня подгоняет вперед? Причин мы не знаем, вот что». И в какой момент эти причины снова выстрелят новой бедой, тоже неизвестно. Ладно, будем сверлить по месту. «Скажите, госпожа Вандергакль, не будет ли вредоносным для Софии еще пару дней потратить на помощь в расследовании?» — спросила Лавиня, когда Милли закончила обрисовывать план лечения. «Какого рода помощь?» Гномка прищурилась и глаза ее стали вдруг зелеными, словно молодой крыжовник. Головой работать она может, а вот руками категорически противопоказано. Я планирую провести повторное вскрытие тела человека, подчеркиваю, здорового и молодого человека, который умер от внезапного сердечного приступа. Мы предполагали, что он был убит неправильным использованием стимулятора Бенвриджа, но мадам Бертеллу изучила некоторые документы и не согласилась с этим мнением. «Вообще, идея неожиданная», — задумчиво проговорила Милисента. «А кто назвал такую причину смерти?» «Медик, который проводил аутопсию. Не патологоанатом?» В этом крохотном городке, где все это случилось, всего один врач на все случаи жизни, покачала головой Лавиния. У меня не было причин ему не поверить. Мм, спросите у самой, мадам Бертелло. В конце концов, она может просто не захотеть в этом участвовать, я бы отказалась. Эмилли яственно содрогнулась: а если пожелает, если будет просто наблюдать за вскрытием. Если количество портальных переходов ограничится одним в день, возражений нет.